Глава 102. Зоя. Телефон я включила ближе к вечеру и сразу же обалдела, увидев количество пропущенных звонков и сообщений. Оно исчислялось даже не десятками, а сотнями, и больше всего было, естественно, от Глеба. Однако его сообщения я отложила на потом. Сначала прочитала все, что писали мне коллеги. «Зойка». «Глеб тебя разыскивает, ты что натворил то «Николай, Глеб Викторович готов заглядывать под каждый куст в поисках тебя». «Сашка, Зоя, принц не нашел хрустальную туфельку и очень расстроился». «Светка, Зоя, вас ищет Глеб Викторович. Попросил меня посмотреть по камерам, когда вы покинули дом». «Вадим, возвращайся скорее». «Тамара, блин-блинский». «Золушке не повезло, что в ее сказке не было мобильных телефонов, иначе ее нашли бы гораздо раньше, и никаких туфелек не понадобилось бы». А потом я открыла сообщение от Глеба. «Зоя, нам нужно поговорить, пожалуйста, вернись. Ничего себе не придумывай, просто приезжай и поговорим. Зоя, я волнуюсь. Слава богу, Алиса сказала, что ты добралась до сестер». «Да-да, Геля-предательница. Хотя я не просила ее не говорить о Лисе, но только потому, что понимала, все равно бесполезно. Да и... ладно уж, пусть знает, что я дома, а то и правда решат, что пропала». И, наконец, последнее сообщение. «Зоя, я тебя люблю. И не так хотела это сообщить, не в месседжере». Но раз ты уехала, и я без понятия вернешься ли, может, если я напишу это, ты все же передумаешь и вернешься. Пожалуйста, дай мне шанс все исправить. Исправить? Что он собирается исправлять? Исправляют, когда что-то испорчено. То есть Глеб думает, что он испортил м отношения со мной. Теперь не будет никакого секса. Стоп! «Дура! Он же написал, что любит!» Кажется, мой мозг был не в силах осознать это сразу, распринялся рассуждать о пустяках, проигнорировав самое главное. «Любит! Любит! Любит меня!» «Зой, ты чего так покраснела-то?» Начала тормошить меня геля, с которой мы в этот момент сооружали кляр для рыбы, чтобы пожарить ее на ужин. «Жарко? Окно открыть?» «Нет». Я отложила муку в сторону и прикоснулась ладонями к щекам. Действительно горят. Знаешь, поеду я, наверное. Пора. Пока пробок нет. Ах, пробок. Понимающе протянула Геля и хмыкнула. Ну ладно. Лиски написать, что ты выехала. Не нужно. А то еще у ворот встретит. Пописать с дорожки не успеешь? Геля! Сестра изобразила рот на замке. И я закатила глаза. «Воспитываешь ее, воспитываешь!» Возле ворот меня встретил не Глеб, а Тамара. Вадим тоже тут был, выглянул на мгновение из своей будки, кивнул, улыбнулся и вновь скрылся внутри. «С возвращением», — сказала Тамара и выразительно посмотрела на часы на своей руке. «Спасибо, что хоть не очень поздно, а то я боялась, что придется тебя ночью караулить». «Караулить? Зачем?» — удивилась я. «Поговорить с тобой хотела. Да, Глеба!» Я даже смутилась. Судя по тому, как он сегодня всех переполошил, о том, что происходит между нами, не судачил только ленивый. «Пошли, по дороге пообщаемся», — хмыкнула Тамара, полюбовавшись на моё малиновое от неловкости лицо, и мы зашагали по дорожке к служебному входу. Несколько секунд шли молча, а потом Тамара произнесла, заставив меня остолбенеть. «Зойка, ты забыла правила хождения по лестницам?» «Что?» Она засмеялась, кинув на меня лукавый взгляд, уцепила под руку и вновь зашагала дальше по тропинке, разъясняя. «Так ты сказала мне пару недель назад, не помнишь? Тогда под зонтиком во время дождя. Я думаю, то же самое ты можешь сказать и себе сейчас». Ты, как и я, забыла, что по лестницам ходят снизу вверх и начинают всегда с самой первой ступеньки. А, -а, а! Протянула я, поняв аналогию. Ну да. Вот только ты не желала идти наверх, потому что не могла рассмотреть, что там. А я? А ты считаешь, что Глеб уже наверху, а ты внизу, и между вами слишком длинная социальная лестница. Типа того. Я вздохнула. «Да, а нас с Глебом уже не только судачили, а просто догадались, что мы... Тьфу, то есть я и он...» «Ну вот и не думай о том, что находится наверху. Начни с первой ступеньки и сделай шаг ему навстречу». «Думаешь, стоит?» Я действительно сомневалась, потому что в моей жизни все таки уже был один богатый парень, и ничем хорошим это не закончилось. Генриетта Максимовна сегодня сказала, что впервые видит Глеба влюблённым. Фыркнула Тамара, и я не удержалась от улыбки. А это, знаешь ли, показатель. Да, наверное, она права. Однако, когда стоишь у подножия длинной лестницы, невозможно не бояться того, что таится на ее вершине. И не сомневаться, что ты вообще сможешь проделать этот путь.